Глава 13. Враг у ворот. Всю работу за нас делала автоматика. Обратный маршрут сохранился в электронной памяти бомбардировщика. Как и обещал Андрей, керосина в баках осталось достаточно, чтобы вернуться на аэродром Восточный и даже с запасом. Из кабины я увидел землю. Меня распирало от восторга. Перехватило дыхание, сотни раз видел ее глазами космонавтов, но представить не мог, как это на самом деле. Меня обуревал шквал из нахлынувших чувств, таращился во все глаза и не мог поверить, что смотрю на свою Землю. Она была прекрасна, на глазах навернулись слезы, в груди что-то задрожало, завибрировало, ком подкатил к горлу. Вспомнились слова старой песни, которую сейчас никто не поет. Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна. Как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна. Кажется, мои слезы переросли бы в рыдание, не будь рядом Германа. Только его присутствие меня издерживало. Монотонный гул двигателей заполнил тишину. Я всматривался в ледяной колючий космос и все старался найти среди мерцающих звезд, движущиеся светлую точку Одиссея. Вспоминал последний разговор с Андреем и никак не мог осознать, что больше его не увижу. Мысли плавно перетекли на Анклав, на его жителей и остановились у окна Марии. Очнулся от боли в запястье. Мобильный доктор вводил инъекции. Ощутил тошноту. Сердце билось гулко, тяжело. Болезненными толчками отдавалось в висках и затылке. Самолет мелко трясло. С трудом поднял свинцовые веки и увидел свет. Мы летели над облаками. Бомбардировщик самостоятельно приземлился на взлетную полосу. Счастье клокотало в моей груди. Я снова видел сочную зеленую траву, голубое небо с белыми барашками облаков. Серый, такой земной потрескавшийся бетон с зеленой порослью в швах. Слышал стрекот кузнечиков, писк ласточек, мелькающих черными стрелами в вышине. Вдыхал тонкие душистые ароматы трав и цветов. Черт подери, даже был рад этому злому, слепящему глаза солнцу. Нас встречали. Из кабины я выбрался самостоятельно, а вот Германа пришлось вытаскивать. Его бережно спустили вниз и положили на траву в тень самолета. Мне помогли размотать скотч на запястьях. Я отказался от дальнейшей опеки, расстегнул молнию комбинезона, отошел подальше от суеты, вытащил руки из рукавов, стянул вверх защитного костюма и голой спиной лег на траву. Высокая, стройная, она колыхалась надо мной. Множество букашек и козявок сновали в стеблях, занятые своими делами. Укрытый от посторонних глаз я наслаждался. Какое-то счастье — вдыхать запахи земли, слышать стрекот и жужжание насекомых, ощущать себя частичкой этого мира. И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная синева. «А снится нам трава, трава у дома, зелёная, зелёная трава», звучала у меня в голове старая песня. Скоро приехал мэр, заперся со мной и Германом в помещении, где я с Андреем совсем недавно облачался в лётные костюмы. Альберт Яковлевич сел за стол, сцепил пальцы в замок, придавил тяжёлым взглядом сначала Германа, потом меня. Мы сидели на скамейке у стены и чувствовали себя виноватыми, «Насколько я могу догадываться», – произнес мэр мрачным тоном. «Герой смотался». Мы кивнули. «Мне было стыдно за своего друга, а Герману за то, что позволил себя обмануть». «Аферистом он оказался наполовину», – продолжал Альберт Яковлевич. «Про корабль не соврал, а вот намерение утаил». «Я подозревал, что он именно так и поступит». «Герман, я для того и приставил тебя, чтобы ты не позволил этому случиться. В чем дело?» Не дожидаясь ответа, градоначальник посмотрел на меня. «Ты, Сергей Михайлович, как я погляжу, тоже не входил в его планы?» Я промолчал. «Альберт Яковлевич». Герман поднял голову и заговорил. «Мы кое-что узнали. И это важно. Что может быть важнее корабля?» Вдруг крикнул мэр, который еще сутки назад не верил в его существование. «Он смог бы взять на борт от силы полторы сотни», – пробубнил я. «Неважно!» – ревел мэр. «Этот корабль – последняя надежда!» Он смотрел на нас из-под лобья. «Даже 150 жизней – это очень много!» «Но да ладно! Что ты хотел мне сказать?» С уставшим лицом мэр обратился к Герману. «Те существа, что двигаются к Анклаву...» «Нет, не с того я начал. Солнце разогрелось не само по себе. Его обстреливают». Герман замялся, посмотрел на меня, словно ища поддержку. Потом сказал без надежды, что ему поверят. «Инопланетяне. Они специально это делают, чтобы человечество покинуло планету». «Бред!» — воскликнул мэр. «Ты себя слышишь? Какие к чертовой бабушке инопланетяне? Откуда вы это взяли? Они что, 20 лет палят по солнцу и ждут нашего бегства?» «Откуда им знать, сможет ли человечество изобрести гипердвигатели, межзвездные корабли, станции сбора и стабилизировать кротовые норы? Для чего им так долго ждать? «А, я понимаю, ты хочешь сказать, те существа и есть инопланетяне. Тупые, безглазые, безрукие, они построили корабли, так? Знают, как разогреть солнце?» «Нет же!» — с отчаянием воскликнул Герман и вскочил с лавки. «Желваки ходили на его скулах. Те слепые твари, что надвигаются на нас, это не инопланетяне, это только их биологическое оружие. Сами они прячутся в космосе. Где-то рядом и дирижируют всей этой херней. Они уничтожили весь персонал станции, Михалыч». Герман повернулся ко мне. «Подтверди». «Да, жуки всех убили». «Жуки?» – взвился мэр. «Может, что-нибудь посерьезнее придумаете?» «Одного бы прихватили с собой, что ли? Если облажались, признайтесь честно, вот без этих финтифлюшек». Альберт Яковлевич нервно покрутил в воздухе рукой, словно выкручивал лампочку. «Клянусь», — Герман с досады махнул руками, — «мы видели в записи, как в солнце врезались их ракеты, а потом была адская вспышка. Это заметили ученые на станции, они хотели об этом сообщить на Землю, но не успели, их всех перебили жуки». «Где эта запись? Давайте ее сюда!» Мэр протянул руку с открытой ладонью и затряс ею. «У нас нет записи. Почему вы нам не верите?» Взмолился Герман и схватился за голову. На его лице выразилось такое отчаяние, что должны были разбиться все сомнения. «Но Мэр оставался непреклонным», — сказал. «Ну все, хватит. Я и так на вас потратил слишком много времени. Церберы уже близко. Ждем их к вечеру. Надо еще успеть сделать много чего». «Давайте переодевайтесь и подключайтесь к работе. Жду вас в штабе». Мэр резко встал и вышел из комнаты. Мы с Германом переглянулись. Да уж, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Наше сенсационное заявление осталось без должного внимания. Честно признаться, трудно поверить в такое. Нужны доказательства, мало ли, что могло показаться. По большому счету и неважно что там на Луне. Беда на пороге и уже стучится в дверь. Мы наспех перекусили. Людей в столовой находилось непривычно мало. В воздухе с запахом каши витало напряжение и мрачная обреченность. Старики переговаривались полушепотом. На заднем дворе школы мне вручили три магазина с подсумком и автомат, который пришлось отдать охраннику, прежде чем войти в высокий кабинет. «Вправо метров сто проройте, бензин вам подвезут. Кольке этому скажи, чтобы поторапливался с трубами. Руслан уже качает из цистерн». «Да, да, вправо. Скажи Степану, еще раз отключить радиостанцию, сниму к чертовой матери». «Да, грузовик с проволокой скоро будет». «Да, ждите. Все. Валерий, занимайся». Альберт Яковлевич отложил в сторону радиостанцию. Из динамика доносилось шипение и треск помех. С озабоченным лицом он взглянул на нас. «Герман, ты мне нужен здесь. А тебя?» Градоначальник обращался ко мне. командирую в помощь осветительной группе. Готовимся к ночному сражению». Альберт Яковлевич встал, вытащил из набедренного кармана армейских брюк красные кепи, надел. Присмотревшись, я заметил, что это обычный фетровый берет. Для полного сходства с головным убором художников не хватало лишь помпона. Берет не шел к милитаристскому облику градоначальника, зато был заметен издалека. Мы вышли из школы. На крыльце наши пути разошлись. Солнце перевалило зенит и клонилось к закату. Я поднес руку ко лбу, жмурясь, превозмогая резь, посмотрел на яркий диск. Ни инопланетян, ни взрывов, понятное дело, не увидел. Вместо этого потом долго не мог отделаться от черного пятна перед глазами. Анклав словно вымер, а те немногие жители, что попадались, спешили, насколько позволяла старость, к южному КПП. Именно с той стороны ожидалось нападение – Высоко в небе букашкой кружил Ла-8. Кольнуло в груди. «Всего несколько дней назад мы с Андреем...» Я спешно задавил начинающий пробиваться родник воспоминаний. Удобнее закинул автомат на плечо и ускорил шаг. «Скоро я миновал пропускной пункт, пересек Республиканскую улицу. У обочины на глаза попалась коробка, на которой черной краской было написано «Осторожно, мины». Пока шел к улице Чайковского, меня обогнал микроавтобус. Из его окон смотрели угрюмые старики. Слева по соседней улице, судя по реву двигателя, промчался тяжелый грузовик. Ворота фармстандарта были распахнуты настежь. Из здания доносился гул работающего генератора. Бригаду осветителей нашел на Ухтомской. Они устанавливали прожектор на крыше высотного здания, напоминающего фабрику. Я помахал им рукой и прокричал, что меня направили в помощь. Кто-то из них прокричал в ответ, чтобы я ждал внизу. Пока сидел в тени и осматривался, к зданию подъехал грузовик с прожекторами. Шофер, скрюченный лысый дедок, прошамкал, что в некоторых прожекторах надо заменить лампы, и что мэр запретил забирать осветители со взлетки. Также старик сообщил, что скоро подъедет еще один грузовик, за рулем будет Санек. Саньком оказалась плотная бойкая старушка с суровым изгибом бровей, с большим ртом, с отвеслой нижней губой и безграничным запасом матюков. На мой вопрос, почему Санек после длинной и забористой трехэтажки пояснила, мол, так дебильное старичье переиначили ее нежное девичье имя Саша. В общей сложности сгрузили 23 прожектора». Нам предстояло закрепить их на крышах домов вдоль улицы Чайковского и запитать от генератора в подвале восьмого дома. Вольф, бригадир, низкорослый дед с черными кустистыми бровями и крючковатым носом, разделил нас на две группы. Одна шла влево, другая вправо от пересечения Чайковской со второй рабочей. Дмитриевич, старший в нашем малочисленном отряде из трех человек, сказал, что улица Чайковского – первая линия обороны – Когда забрались на крышу пятиэтажки для установки прожектора, подозвал меня. «Вишь, то-то дом!» Пальцем с сухой потрескавшейся кожей и шишкой на суставе указывал на далекое строение с плоской крышей, вокруг которого лежали бетонные квадраты поваленного забора. Я кивнул. От него влево и вправо минные поля. «То-то дом сюда, ближее. С большими окнами. Композит. Тоже заминирован». ограду уложили специально чтобы твари подойтить могли еще туда долечья завод какой-то тоже со взрывчаткой и подстанция тоже не пялься не увишь канаву что перед дорогой с трубою перед самой дракой зальем горючкой тама тама тама то-то дом тоже и то-то тама еще дальше дмитрийштыкал пальцем я не успевал следить куда он указывает но было понятно много мест вдоль дороги «Наши позиции. Если сучья в имя пробегит по минам и через пламя, наши хлопцы им ставят по полной. Ешо колючку мэр обещал растянуть по обочине. Та дать ваще не пройдуть. А мы фары ставим, чтобы светло было. Тама...» Он опять махнул рукой вдоль дороги на восток. «Уже усе готово». Меня впечатлил проделанный объем работ, что клав успел сотворить за два дня. Отдал должное мэру». С крыши видел бульдозер, углубляющий ров. Еще два сносили деревянные дома с той стороны дороги и утюжили руины тяжелыми гусеницами. Насколько мог догадаться, расчищали сектора обстрела. Внизу сновали люди. С угрюмой сосредоточенностью каждый занимался своим делом. Увидел несколько старичков, перекусывающих у полевой кухни. Правее между домов пестрел оранжевый бензовоз. Возле него молодой парень доставал из зеленого армейского ящика плоские диски. Его помощник разматывал провода и пятился в сторону силикатной трехэтажки. С грузовика, медленно двигающегося вдоль дороги, сгружали мотки проволоки. В окнах домов мелькали силуэты. Кто-то из кирпичей строил на подоконнике амбразуру, кто-то высунулся и переговаривался с соседом этажом ниже. «Чего? Вступорылся!» Голос Дмитрича вывел меня из состояния задумчивого сосерцания. «Айда, на то-то дом!» Мы устанавливали прожектор на предпоследнем здании, когда над головами пролетел спортивный самолет. Проводив его взглядом до аэродрома, я посмотрел на часы. Стрелки показывали половину восьмого. Тени вытянулись, день потемнел. Далекий, успокаивающий рокот бульдозеров создавал впечатление мирного труда и созидания. Ничто не предвещало приближающиеся бойни. Дмитрий Чеклим курили, я перекусывал сухарями, когда из глубины анклава послышалось тягучее, нарастающее завывание сирены. Она выла, словно голодная волчица, заставляла по коже бежать мурашком и чаще биться сердце. Я видел, как все остановились, повернули головы в сторону источника звука и замерли. Даже бульдозеры встали. миг пропали остальные звуки, остался один, протяжный, душераздирающий вой. Прошла вечность, прежде чем он смолк, но сердце не успокаивалось. Жуткая мысль, они уже здесь, поселилась в центре головы и заставляла все вертеться вокруг нее. Хотя твари еще не было видно, их присутствие уже ощущалось. По телу разлилась противная, совсем ненужная слабость. Опять она, высоко над головой доносился гул винтов. встречу безголовым стаям устремился Ла-8. Летел тяжело, медленно. «Бомбять, летять!» – услышал рядом голос дмитрича. Он был спокоен. Когда тушил окурок о бочку, рука его не дрожала. Морщинистая, выбритая, с сизым подбородком лицо Клима побледнело Сигарета тлела в его пальцах. А он стоял неподвижно, словно парализованный. Лишь глаза медленно ползли вслед за лажкой. Мы все следили за ней, ждали, когда же сбросит бомбы, чтобы определить, как близко беда. самолет уменьшился до размера мухи. Полет бочки не увидели, но полыхнувшее на земле пламя и клубы чёрного дыма было видно прекрасно. Километров 5-7 разделяло нас от смертоносной реки. Снова вспышка, затем ещё одна и ещё. Отбомбившись, самолёт развернулся и лёг на обратный курс. Люди зашевелились, послышались голоса, вновь взревели моторы. «Всем по местам!» – донесся снизу зычный бас. «Все в укрытие! Быстрее! Быстрее!» Крики раздавались со всех сторон, движение перерастало в суету. Люди, что стояли у полевой кухни, бросились в рассыпную. Повар в белом колпаке торопливо закрывал крышки на баках и все всматривался в горизонт. Шофер передвижного камбуза, минуту назад сыто дремавший в тени на лавке, шустро запрыгнул в кабину, громко хлопнул дверью. Через мгновение зафырчал двигатель. Грузовики спешно уезжали по дороге к Южному КПП. Армейский ЗИЛ, с которого стягивали колючую проволоку, поддал газа. Мотки железным потоком потекли вниз. Двое, что расправляли ее на дороге, закричали и подняли руки вверх. Человек в кузове заколотил кулаком по кабине. Бульдозер большим медленным жуком полз из траншеи. Справа от железнодорожной станции послышался грохот, вздрогнула земля. Через несколько минут в домах задребезжали стекла. Казалось, бежит стадо слонов. Я обернулся. Не спеша, уверенной поступью, словно с каждым шагом забивали сваи, шли роботы. Это, я вам скажу, зрелище не для слабонервных. Впереди две огромные, высотой с двухэтажный дом, мощные боевые машины, архитектоникой напоминающие человеческое тело. Черные матового цвета корпуса не отбрасывали бликов, в каждой руке они сжимали какое-то многоствольное оружие. Из ранцев к ствольным коробкам тянулись патронные ленты, за роботами в асфальте оставались вмятины. Глядя на них, все страхи отступали. Это были те арки, о которых говорил мэр, и они были за нас. Они прошли мимо, сотрясая все вокруг. В душе всколыхнулась волна гордости за отечественную оборонку. Позади гигантов шел робот меньших габаритов с вооружением только на одной правой руке. За спиной вместо ранца крепились баллоны, напоминающие газосварочные, только намного больше. «Хорэ пялится! Айда вниз!» Я почувствовал, что меня кто-то тянет за рукав. Нет, я отдернул руку. Я остаюсь, отсюда буду смотреть. Нашёл театр, услышал недовольный голос Дмитрича. Я тоже, тады, тут. Позиция нечток. Он зашаркал по плоской рубероидной крыше к вентиляционной камере, где оставил автомат. С нами остался и молчаливый клим. Сигарета в уголке рта стала неотъемлемой частью его портрета. Прежде чем выкинуть бычок, прикуривал от него следующую. Он был вооружен помповухой. Я подумал, вряд ли из нее получится кого-то подстрелить с крыши. Следом за арками вдоль дороги шли еще четыре машины. 4 ахилла, экзоскелеты-погрузчики. Всплыли в памяти слова мэра. Узкие, высотой метра четыре, они передвигались как-то угловато, рывками. По сравнению с величавыми боевыми роботами, они походили на дерганных марионеток. За решетками, огораживающими кабины, на специальных платформах в бронежилетах и касках стояли операторы. Роботы повторяли их движения. К длинным, достающим почти до земли рукам, были приварены плоские металлические пластины, напоминающие вертолетные лопасти. Отточенные края хищно блестели в лучах вечернего солнца. До слуха доносился визг сервоприводов. За спинами погрузчиков крепились массивные аккумуляторы. Один из ахилов остановился в 10 метрах от угла мебельной фабрики. «Съемте их толка мало», – прокомментировал дмитрич «Имба!» – громкий механический голос не позволил ему договорить. «Братья и сестры!» Мы подошли к ограждению, посмотрели вниз. Армейский внедорожник остановился на перекрестке Чайковского и второй рабочий. На капоте машины стоял человек. По красному берету я узнал в нем мэра. Он прикладывал к губам громкоговорителя, язычно вещал. Настал момент истины. Жуткие церберы пришли по нашей душе. Никто их не звал. Черная саранча хочет стереть с лица Земли человеческую расу и господствовать на планете. Их много. Они свирепы и жестоки. Но мы сможем их остановить. «На нашей стороне ум, техника, мужество, братство, жажда жизни и, конечно, земля. Она с нами. Это...» Голос Мара дрогнул. Он сделал паузу, совладал с чувствами, а потом еще громче продолжил. «Это наш город!» И со всех сторон донеслись возгласы одобрения. Из окон прилегающих домов повысовывались люди. Они потрясали оружием и вскидывали вверх руки. Послышались выстрелы. «Да!» – во всё горло закричали мы и вскинули руки. Я ощутил, как зарождается в груди чувство единства, уверенность в победе. Во мне вспыхнуло желание биться за нас, за всех. Почувствовал любовь к соотечественникам, к своей планете и злость на безголовых псов, жаждущих отнять у меня это богатство. Я готов был драться и с нетерпением ждал того момента, когда нажму на курок». «Кто-то из нас не доживет до завтра», – вновь заговорил мэр. «Не увидит восхода, пусть и злого, но нашего солнца, которое все еще греет и дает нам жить. Нам неоткуда ждать помощи. Москва и Пенза не могут прийти на выручку. К ним с севера движется другая волна черной чумы. Они сами нуждаются в поддержке. Мы можем рассчитывать только на себя, на свои силы, на своих товарищей». «Это наша последняя битва, и ее надо выстоять, во что бы то ни стало победить! Я верю в вас, мои дорогие курчане! Победа за нами! Мы победим!» Динамик грянул могучим голосом. Все, кто его слышал, как один, вновь вскинул руки и закричал «Мы победим!» Беспорядочная стрельба в воздух прозвучала салютом последнего парада. Высоко в небе, в сторону аэродрома, за новой партией зажигательных бомб пролетел самолет. Моя старенькая слава с потертым стеклом и облезлым циферблатом показывала без четверти 9. Я посмотрел вдаль. Земля шевелилась. Черная волна длинным фронтом стремительно катилась на нас. Вот и началось. «Готовьсь к бою! Занять позиции!» – послышались раскатистые голоса командиров. Оператор внутри экзоскелета опустил забрало, положил руки на пульты. Робот дернулся, широко расставил ноги, наклонился вперед, перекрестил и развел смертоносные лопасти мечи. Все вокруг замерли в ожидании, устремив взгляды к надвигающемуся черному валу. Казалось, вместе с нервами звенит воздух. Повисла жуткая тишина. Только рокот бульдозеров, отползающих к анклаву, и молот сердца нарушали ее.